как и те пространства, где мы чувствуем другие дела. Этот перечень цитент, где прозревается грядущее научное и практическое значение вакуума, можно было бы намекко продолжить, сославшись на подкали Ньютона, Менделеева и других ученых. Да. Предсказывая вакууму большое будущее, крифи науки не заблуждались. Вакуум становится сейчас непосредственным объектом многих исследований физиков во всех концах мира. Не теряет времени и популяризаторы науки. В нашей стране уже появилась книжка с названием «Нечто по имени ничто». Правда, смысл этого заголовка, но таков вакуум, мало изменится, если поменять местами слова «нечто» и «ничто». чего же это «ничто»? Это вроде бы полное отсутствие, чего бы то ни было, стало таким наполненным и полновесным. Да потому что вакуум, Чаще для солидности теперь говорят о физическом вакууме. Предстал перед учеными отнюдь не пустым. Андрей Линде, вакуум – это то, что лишь выглядит как пустота. Под микроскопом, если выражаться фигурально, он буквально кипит, выбрызгивая элементарные частицы. Действительно, физический вакуум заполнен частицами особого рода, исчезающими сразу же после своего рождения, одновременно существующими и нет. Воистину эфемерными. Такие почти частицы физики носят название «виртуальных». Их вроде бы невозможно зафиксировать, но, опять парадокс, эти призраки микромира почти фантомы, тем не менее, могут взаимодействовать с частицами реальными, настоящими, влиять на их поведение. Вот оно, окошко в вакуум в это загадочное и, казалось бы, неуловимое нечто. В последние годы очень много внимания вакуума уделяет наш ведущий космолог Академик Зельдович. Совсем недавно торжественно отмечался его 70-летний юбилей, родился в 1914 году. Однако этот ученый, трижды герой социалистического труда, полон неиссякаемой творческой энергии и в теле и в быстроте мышления не уступает молодым физикам-теоретикам. Считается, что карьера физика теоретика как и звезды балета, хотя для балерины, может быть, мускулы ног важней нейронов головы, заканчивается к 30 годам, он сжигает свои лучшие мозговые клетки. Зельдович своим примером опровергает это, конечно же, вздорное мнение. Зельдович много пишет о вакууме, и тоновое выступление становится все более уверенным. Вначале он только ставил вопросы, Одна из его статей в журнале «Успехи физических наук» называлась «Теория вакуума, быть может, решает загадку космологии» 1981 год. Но теперь уже почти не сомневается, что в вакуумном океане рождаются не только элементарные частицы, эти крохотные оттравки среди бушующих стихий, но и целые материки вселенной. Что же все-таки было в момент команды верит Развитие теории квантовой гравитации приведет к возможности квантового флуктационного рождения Вселенной, ее создания из вакуума. Вещество Вселенной родилось из ничего, повторяет он, и тут же спешит добавить, и это не противоречит физическим законам. Вселенная тогда клокотала, как кипящий чайник. Мы продолжаем разговор о вакууме. Это слово, как и слово вселенная, давно уже следует писать с большой буквы. Вакууме, который не следует путать с пустотой. Киржниц родился в 1926 году. Физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий сектором теории сверхпроводимости в Фиане. После окончания физфака МГУ в 1949 несколько лет работал в промышленности. На заводе, когда Кирниц определялся на работу, распротив молодого человека и узнав, что он занимался поляризацией вакуума, в отделе кадров рассудили просто: решили дать ему в руки кисточку и определить к вакуумным приборам от замазывать трещинки. В судьбе теоретика всякое бывает, но именно Киржниц первым высказал оригинальную мысль о том, что физический вакуум может проявлять свойства сверхпроводимости. В меത്തിслинде 1972 год, он показал, что система уравнений, описывающих сверхпроводимость в металле, практически неотличима от систем уравнений, характеризующих вакуум. Что при определенных обстоятельствах вакуум может резко изменять свои свойства, испытывать фазовые переходы. За это позднее исследователи были удостоены